И все попытки вспомнить муми-папу были напрасными. Тогда Хемуль подошел к окну и поглядел на сад. Ракушки, окаймлявшие мертвые клумбы, светились в сумерках, а небо на западе пожелтело. Большой клён на фоне золотого неба был черный, будто из сажи. Хемулю представлялась такая же картина в осенних сумерках, что и муми-папе. И тут же Хемуль понял, что ему надо делать. Он построит для папы дом на большом клёне. Он засмеялся от радости. Ну, конечно же, дом на дереве. Высоко над землей, где будет привольно и романтично, между мощными черными ветвями, подальше от всех. На крышу он поставит сигнальный фонарь на случай шторма. В этом домике они с папой будут сидеть вдвоем, слушать, как Зюйтвест колотится в стены, и беседовать обо всем на свете. Наконец-то беседовать! Хемль выбежал в сени и закричал — — Хомса! — Хомса тотчас вышел из чулана. — Когда хотят сделать что-то толковое, — пояснил Хемуль, — то всегда один строит, другой носит доски. Один забивает новые гвозди, а другой вытаскивает старые. Понятно? Хомса молча смотрел на него. Он знал, что именно ему отведена роль другого. В дровяном сарае лежали старые доски-рейки, которые семья Муметролей собирала на берегу. Хомса начал вытаскивать гвозди. Посеревшее от времени дерево было плотное и твердое. Ржавые гвозди крепко сидели в нем. Из сарая Хемуль пошел к клену, задрал морду вверх и стал думать. А Хомса, не разгибая спины, продолжал вытаскивать гвозди. Солнечный закат стал желтый, как огонь, а потом стал темнеть. Хомса рассказывал сам себе про зверька. Он рассказывал все лучше и лучше. Теперь уже не словами, а картинками — Слова опасны, а зверек приблизился к очень важному моменту своего развития. Он начал изменять свой вид, преображаться. Он уже больше не прятался, он оглядывал все вокруг и прислушивался. Он полз по лесной опушке, очень настороженный, но вовсе не испуганный. «Тебе нравится вытаскивать гвозди?» — спросила Мюмла за его спиной. Она сидела на чурбане для колки дров. «Что?» — спросил Хомса. «Тебе не нравится вытаскивать гвозди, а ты все же делаешь это. Почему?» Хомса смотрел на нее и молчал. От Мюмлы пахло мятой. «И Хемуль тебе не нравится?» — продолжала она. «Разве?» — возразил Хомса и тут же стал думать, нравится ему Хемуль или нет. А Мюмла спрыгнула с чурбана и ушла. Сумерки быстро сгущались. Над рекой поднялся туман. Стало очень холодно. «Открой!» — закричала Мюмла у кухонного окна. «Я хочу погреться в твоей кухне!» В первый раз Филифьонке сказали «в твоей кухне», и она тут же открыла дверь. «Можешь посидеть на моей кровати», — разрешила она. «Только смотри, низом не покрывала». Мюмла свернулась в клубок на постели, втиснутой между плитой и мойкой, а Филифьонка нашла мешочек с хлебными корочками, которые семья Мумитроли высушила для птиц, и стала готовить завтрак. В кухне было тепло, в плите потрескивали дрова, и огонь бросал на потолок пляшущие тени. «Теперь здесь почти так же, как раньше», — сказала Мюмла задумчиво. «Ты хочешь сказать, как при Муми-маме?» — неосторожно уточнила Филипёнка. «Вовсе нет», — ответила Мюмла. «Это я проплету». Филипёнка продолжала возиться с завтраком. Она ходила по кухне взад и вперед, стуча каблуками. На душе у нее было тревожно. «А как было при Муми-маме?» «Мама обычно посвистывала, когда готовила», — сказала Мюмла. Порядка особого не было. Иной раз они брали еду с собой и уезжали куда-нибудь. А иногда и вовсе ничего не ели. Мюма закрыла голову лапой и приготовилась спать. «Уж я поди знаю, маму гораздо лучше, чем ты, — отрезала Филифьонка. Она смазала форму растительным маслом, плеснула туда остатки вчерашнего супа и незаметно сунула несколько сильно переваренных мятых картофелин. Волнение закипало в ней все сильнее и сильнее». Наконец она подскочила к спящей Мюмле и закричала. «Если бы ты знала то, что известно мне, ты не спала бы без задних лап!» Мюмла проснулась и молча уставилась на Филифьенку. «Ты ничего не знаешь!» — зашептала Филифьенка с остервенением. «Не знаешь, кто вырвался на свободу в этой долине!» «Ужасные существа выползли из плотяного шкафа! Расползлись во все стороны! И теперь они притаились повсюду!» Мюмла села на постели и спросила. «Значит, поэтому ты налепила липкую бумагу на сапоги?» Она зевнула, потерла мордочку и направилась к двери. В дверях она обернулась, не стоит волноваться. «В мире нет ничего страшнее нас самих».